Глава седьмая Эпиграф За рыцарями шли в суровый бой, Оруженосцы пестрою толпой. Кто шлем шнурует, кто несет копье, кто щит, здесь каждый делает свое. Скакун храпел, копытом землю бил, Вгрызался злобно в золото удил, А оружейник и кузнец верхом Спешат с напильником и молотком, Спешат с гвоздями, с запасным ремнем. На страже улиц йоминов отряд Шуты большой толпой с дубинками стоят. Драйден, Паламон и Арсита В ту пору английский народ находился в довольно печальном положении. Ричард «Львиное сердце» был в плену у коварного и жестокого герцога австрийского. Даже место заключения Ричарда было неизвестно. Большинство его подданных, подвергавшихся в его отсутствии тяжелому угнетению, ничего не знало о судьбе короля. Принц Джон, который был в союзе с французским королем Филиппом, злейшим врагом Ричарда, — использовал все свое влияние на герцога австрийского, чтобы тот как можно дольше держал в плену его брата Ричарда, который в свое время оказал ему столько благодеяний. Пользуясь этим временем, Джон вербовал себе сторонников, намереваясь в случае смерти Ричарда оспаривать престол у законного наследника, своего племянника Артура, герцога британского, сына его старшего брата Джеффри Плантагенета. Впоследствии, как известно, он осуществил свое намерение и незаконно захватил власть. Ловкий интриган и кутила принт Джон без труда привлек на свою сторону не только тех, кто имел причины опасаться гнева Ричарда за преступления, совершенные во время его отсутствия, но и многочисленную ватагу отчаянных беззаконников, бывших участников крестовых походов. Эти люди вернулись на родину, обогатившись всеми пороками Востока, но обнищав, теперь только и ждали междоусобной войны, чтобы поправить свои дела. К числу причин, вызывавших общее беспокойство и тревогу, нужно отнести также и то обстоятельство, что множество крестьян, Доведенных до отчаяния притеснениями феодалов И беспощадным применением законов об охране лесов Объединялись в большие отряды Которые хозяйничали в лесах и пустошах Ничуть не боясь местных властей В свою очередь дворяне Разыгрывавшие роль самодержавных властелинов Собирали вокруг себя целые банды Мало чем отличавшиеся от разбойничьих шайк Чтобы содержать эти банды и вести расточительную и роскошную жизнь, чего требовали их гордость и тщеславие, дворяне занимали деньги у евреев под высокие проценты. Эти долги разъедали их состояние, а избавиться от них удавалось путем насилия над кредиторами. Не мудрено, что при таких тяжелых условиях существования английский народ испытывал великие бедствия в настоящем, И имел все основания опасаться еще худших в будущем. В довершении всех зол по всей стране распространилась какая-то заразная болезнь. Найдя для себя благоприятную почву в тяжелых условиях жизни нищих слоев общества, она унесла множество жертв, а оставшиеся в живых нередко завидовали покойникам, избавленным от надвигавшихся бед. Но, несмотря на эти несчастья, все богатые и бедные простолюдины и дворяне с одинаковой жадностью стремились на турнир. Это было самое интересное и великолепнейшее из зрелищ того времени, и население относилось к нему с такой же страстью, с какой полуголодный обитатель Мадрида вместо того, чтобы купить еды для своей семьи, тратит все до последнего реала, чтобы насладиться зрелищем боя быков. Никакие обязанности, никакие немощи не в силах были удержать старых и молодых от такого спектакля. Прошел слух, что боевая потеха, назначенная близ города Ашби в графстве Лестерском, произойдет между прославленными рыцарями в присутствии принца Джона, что вызвало еще больший интерес, и на утро того дня, когда назначено было начало состязания, бесчисленное множество людей всех званий и сословий устремились толпами к месту боевой потехи. Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса на расстоянии одной мили от города Ашби Растелялась покрытая превосходным зеленым дерном обширная поляна, окаимленная с одной стороны густым лесом, а с другой редкими старыми дубами. Отлоги и склоны ее образовывали в середине широкую и ровную площадку, обнесенную крепкой оградой. Ограда имела форму четырехугольника с закругленными для удобства зрителей углами. Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота настолько широкие, что двое всадников могли проехать в них рядом. У каждых ворот стояли два герольда, шесть трубачей и шесть вестников, и, кроме того, сильный отряд солдат для поддержания порядка. Герольды обязаны были проверять звание каждого из рыцарей, желавших принять участие в турнире. С наружной стороны южных ворот, на небольшом холме, стояло пять великолепных шатров, украшенных флагами коричневого и черного цветов. Таковы были цвета, выбранные рыцарями устроителями турнира. Шнуры на всех пяти шатрах были тех же цветов. Перед каждым шатром был вывешен щит рыцаря, которому принадлежал шатер, а рядом со щитом стоял оруженосец, наряженный дикарем или фавном, или каким-нибудь другим сказочным существом, смотря по вкусам своего хозяина. Средний шатер, самый почетный, был предоставлен Бриану де Буагельберу. Молва о его необычайном искусстве во всех рыцарских упражнениях, а также его близкие связи с рыцарями, затеявшими настоящие состязания, побудили у турнира не только принять его в свою среду, но даже избрать своим предводителем – несмотря на то, что он совсем недавно прибыл в Англию. Рядом с его шатром, с одной стороны, были расположены шатры Реджинальда Фрондебефа и Филиппа де Мульвозена, а с другой — Гуга де Гранмениля, знатного барона, один из предков которого был лордом-сенешалем Англии во времена Вильгельма Рыжего. Пятый шатер принадлежал Иониту Ральфу де Випону, крупному землевладельцу из местечка Гессер, расположенному неподалеку от Ашби-де-Лазуш. Площадка с шатрами была обнесена крепким чистоколом и соединялась с ареной широким и отлогим спуском, также огороженным. Вдоль чистокола стояла стража. За северными воротами арены... На такой же огороженной площадке помещалась площадка, предназначенная для рыцарей, которые пожелали бы выступить против зачинщиков турнира. Здесь были приготовлены всевозможные яства и напитки, а рядом расположились кузнецы, оружейники и иные мастера и прислужники, готовые во всякую минуту оказать бойцам надлежащие услуги. Вдоль ограды были устроены особые галереи. Эти галереи были увешаны драпировками и устланы коврами. На коврах были разбросаны подушки, чтобы дамы и знатные зрители могли здесь расположиться с, возможно, большими удобствами. Узкое пространство между этими галереями и оградой было предоставлено мелкопоместным фермерам, так называемым Йомином, Так что эти места можно приравнять к партеру наших театров. Что же касается простонародья, то оно должно было размещаться на дерновых скамьях, устроенных на склонах ближайших холмов, что давало зрителям возможность созерцать желанное зрелище поверх галерей и отлично видеть все, что совершалось на арене. Кроме того, несколько сот человек уселось на ветвях деревьев, окаймлявших поляну. Даже колоколь на ближайшей сельской церкви была унизана зрителями. По самой середине Восточной галереи, как раз против центра арены, было устроено возвышение, где под балдахином с королевским гербом стояло высокое кресло вроде трона. Вокруг этой почетной ложи толпились пажи, оруженосцы, стража в богатой одежде, и по всему было видно, что она предназначалась для принца Джона и его свиты. Напротив королевской ложи, в центре западной галереи, возвышался другой помост, украшенный еще пестрее, хотя не так роскошно. Там также был трон, обитый алой и зеленой тканью. Он был окружен множеством пажей и молодых девушек, самых красивых, каких могли подобрать. Все они были нарядно одеты в причудливые костюмы, тоже зеленого и алого цветов. Ложа была убрана флагами и знаменами, на которых были изображены пронзенные сердца, пылающие сердца, истекающие кровью сердца, луки, колчаны со стрелами и тому подобные эмблемы торжества Купидона. Тут же красовалась пышная надпись, гласившая, что этот почетный трон предназначен для королевы любви и красоты. Но кто будет этой королевой, было неизвестно. А тем временем зрители разных званий толпами направлялись к арене. Многие уже ссорились из-за того, что некоторые пытались занять неподобающие им места. В большинстве случаев споры довольно бесцеремонно разрешались стражей, которая для убеждения наиболее упорных спорщиков пускала в ход рукояти своих мечей и древки секир. Когда же препирательства из-за мест происходили между более важными лицами, их претензии разрешались двумя маршалами ратного поля Уильямом де Виллем и Стивеном де Мартивалем. Эти маршалы, вооруженные с головы до ног, разъезжали взад и вперед по арене, поддерживая среди публики строгий порядок. Мало-помалу галереи наполнились рыцарями и дворянами. Их длинные мантии темных цветов составляли приятный контраст с более светлыми и веселыми нарядами дам, которых здесь было еще больше, чем мужчин, хотя казалось бы, что такие кровавые и жестокие забавы мало привлекательны для прекрасного пола. Нижние галереи и проходы вскоре оказались битком забиты зажиточными йоминами и мелкими дворянами, которые по бедности или незначительному положению в свете не решались занять более почетные места. Само собой разумеется, что именно в этой части публики чаще всего происходили недоразумения из-за прав на первенство. «Нечестивый пес!» Восклицал пожилой человек, потертая одежда которого свидетельствовала о бедности, а меч на боку, кинжал за поясом и золотая цепь на шее говорили о претензиях на знатность. «Сын волчицы, ублюдок! Как ты смеешь толкать христианина? Да еще нормана из благородной дворянской фамилии Мандидье!» Эти резкие слова были обращены никому другому, как к нашему знакомому Исааку который на этот раз богато разодетый, в великолепном плаще протискивался сквозь толпу, стараясь найти место в переднем ряду Нижней галереи для своей дочери, красавицы Ревекки. Она приехала к нему в вашбе и теперь, уцепившись за его руку, тревожно оглядывалась кругом, испуганная общим недовольством, вызванным по-видимому поведением ее отца. Мы видели, что Исаак бывал труслив в некоторых случаях, но здесь он знал, что ему бояться нечего. При таком стечении народа ни один из самых корыстных и злобных его притеснителей не решился бы его обидеть. На подобных сборищах евреи находились под защитой общих законов, а если этого было недостаточно, в толпе дворян всегда оказывалось несколько знатных баронов, которые из личных выгод были готовы за них вступиться. Кроме того, Исааку было хорошо известно, что принц Джон хлопочет о том, чтобы занять у богатых евреев в Йорке крупную сумму денег под залог драгоценностей и земельных угодий. Исаак сам имел близкое отношение к этому делу и отлично знал, как хотелось принцу поскорее его уладить. А поэтому он был уверен, что в случае неприятных столкновений принц непременно заступится за него. Исаак смело протискивался вперед и неосторожно толкнул нормандского дворянина. Однако действия старика возбудили негодование окружающих рослый йомин в зеленом суконном платье, с дюжиной стрел за поясом, с серебряным значком на груди и огромным луком в руке резко повернулся. Лицо его, потемневшее от загара и ветров, как каленый орех, вспыхнуло гневом, и он посоветовал еврею запомнить, что хоть он и надулся, как паук, высасывая кровь своих несчастных жертв, но что пауков терпят, пока они смирно сидят по углам, а как только они вылезут на свет, их давят. Его угрозы, резкий голос и суровый взгляд заставили еврея попятиться. Очень вероятно, что Исаак и убрался бы подальше от столь опасного соседства, если бы в эту минуту общее внимание не было отвлечено появлением на арене принца Джона и его многочисленной и веселой свиты. Свита эта состояла частью из светских, частью из духовных лиц, столь же нарядно одетых и державших себя не менее развязно, чем их сотоварищи миряне. В числе духовных лиц был и приор из Жарво в самом изящном костюме, какой по своему сану он мог себе позволить. Мех и золото обильно украшали его одежду, а носки его сапог были загнуты так высоко, что перещеголяли и без того нелепую тогдашнюю моду. Они были такой величины, что подвязывались не к коленям, а к поясу, мешая всаднику вставить ногу в стремя. Впрочем, это не смущало галантного аббата. Быть может, он даже рад был случаю выказать в присутствии такой многочисленной публики и в особенности дам свое искусство держаться на коне, обходясь без стремян. Остальная свита принца Джона состояла из его любимцев – начальников наемного войска, нескольких баронов, распутной шайки придворных и рыцарей ордена храма и ионитов. Здесь не лишним будет заметить, что рыцари этих двух орденов считались врагами Ричарда. Во время бесконечных распри в Палестине между Филиппом Французским и Английским королем они приняли сторону Филиппа. Всем было известно, что именно благодаря этим распрям все победы Ричарда над Сарацинами оказались бесплодными, а его попытки взять Иерусалим закончились неудачей. Плодом же завоеванной славы было только ненадежное перемирие, заключенное с султаном Саладином. По тем же политическим соображениям, которые руководили их собратьями в Святой Земле, храмовники и иониты, жившие в Англии и Нормандии, присоединились к партии принца Джона, не имея причин желать ни возвращения Ричарда в Англию, ни воцарения его законного наследника, принца Артура. Со своей стороны принц Джон ненавидел и презирал уцелевшую саксонскую знать и старался при любом случае всячески ее унизить. Он понимал, что саксонские феодалы вместе со остальным саксонским населением Англии враждебно относятся к его проискам, опасаясь дальнейшего ограничения своих старинных прав, чего они могли ожидать от такого необузданного тирана, каким был принц Джон. Окруженный своими приближенными, принц Джон выехал на арену верхом на резвом коне серой масти и с соколом в руке. На нем был великолепный пурпурный с золотом костюм, а на голове роскошная меховая шапочка, украшенная драгоценными камнями, из-под которой падали на плечи длинные локоны. Он ехал впереди, громко разговаривая и пересмеиваясь со своей свитой и дерзко, как это свойственно членам королевской фамилии, рассматривал красавиц, украшавших своим присутствием верхние галереи. Даже те, кто замечал в наружности принца выражение разнузданной дерзости, крайнего высокомерия и полного равнодушия к чувствам других людей, не могли отрицать того, что он не лишен некоторой привлекательности свойственной открытым чертам лица, правильным от природы и приученным воспитанием к выражению приветливости и любезности, которые легко принять за естественное простодушие и честность. Такое выражение лица часто и совершенно напрасно – также принимают за признак мужественности и чистосердечия, тогда как под ним обычно скрывается беспечное равнодушие и распущенность человека, сознающего себя независимо от своих душевных качеств, стоящим выше других благодаря знатности происхождения или богатству или каким-нибудь иным случайным преимуществам. Однако большинство зрителей не вдавалось в такие глубокие размышления. Для них достаточно было увидеть великолепную меховую шапочку принца Джона, его пышную мантию, отороченную дорогими соболями, его софьяновой сапожке с золотыми шпорами и, наконец, ту грацию, с какой он управлял своим конем, чтобы прийти в восторг и приветствовать его громкими кликами. Принц весело горцевал вокруг арены. Внезапно внимание его было привлечено продолжавшейся суматохой, вызванной притязаниями Исаака на лучшее место. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел еврея, но гораздо более приятное впечатление произвела на него красивая дочь Сиона, боязливо прильнувшая к руке своего старого отца. И в самом деле даже на взгляд такого строгого ценителя, каким был Джон, Прекрасная Ревекка могла с честью выдержать сравнение с самыми знаменитыми английскими красавицами. Она была удивительно хорошо сложена, и восточный наряд не скрывал ее фигуру. Желтый шелковый тюрбан шел к смуглому оттенку ее кожи, глаза блестели, тонкие брови выгибались горделивой дугой, Белые зубы сверкали, как жемчуг, а густые черные косы рассыпались по груди и плечам, прикрытым длинной симарой из пурпурного персидского шелка с вытканными по нему цветами всевозможных оттенков, спереди прикрепленной множеством золотых застежек, украшенных жемчугом. Все вместе создавало такое чарующее впечатление, что Ревекка могла соперничать с любой из прелестнейших девушек, сидевших вокруг. Ее платье было застегнуто жемчужными запонками, три верхние запонки были расстегнуты, так как день был жаркий, и на открытой шее было хорошо видно бриллиантовое ожерелье с подвесками огромной ценности. Страусовое перо, прикрепленное к тюрбану алмазным аграфом, также сразу бросалось в глаза, и хотя горделивые дамы, сидевшие на верхней галерее, презрительно поглядывали на прелестную еврейку, В тайне они завидовали ее красоте и богатству. «Клянусь лысиной Авраама», — сказал принц Джон, эта еврейка, образец тех чар и совершенств, что сводили с ума мудрейшего из царей». «Как ты думаешь, приор Эймер? Клянусь тем храмом мудрого Соломона, которого наш еще более мудрый братец Ричард никак не может взять. Она хороша, как сама возлюбленная в песне песней». «Роза Саарона и Лилия Далин, отвечал Приор. «Однако, ваша светлость, вы не должны забывать, что она не более как еврейка». «Эге!» — молвил принц, не обратив никакого внимания на его слова. «А вот и мой нечестивый толстосум, маркиз червонцев и барон Сребреников, припирается из-за почетного места с оборванцами, у которых в карманах, наверное, не водится ни одного пени». «Клянусь святым Марком, мой денежный вельможа и его хорошенькая еврейка сейчас получат места на верхней галерее. Эй, Исаак, это кто такая? Кто она тебе, жена или дочь? Что это за восточная гурия, которую ты держишь под мышкой? Точно это шкатулка с твоей казной! Это дочь моя, ревека, ваша светлость!» отвечал Исаак с низким поклоном, немало не смутившись приветствием принца, в котором сочетались насмешка и любезность. «Ну ты мудрец!» — сказал принц с громким хохотом, которому тотчас начали подобострастно вторить его спутники. «Но все равно, дочь ли она тебе или жена, ее следует чествовать, как то подобает ее красоте и твоим заслугам. Эй, кто там сидит наверху?» продолжал он, окинув взглядом галерею. «Саксонские мужланы! Ишь, как развалились! Выгнать их вон отсюда! Пускай потеснятся и дадут место моему князю ростовщиков и его прекрасной дочери. Я покажу этим неучим, что лучшие места в синагоге они обязаны делить с теми, кому синагога принадлежит по праву». Зрители, к которым была обращена эта грубая и оскорбительная речь, были Седрик Сакс со своими домашними и его союзник и родственник Ательстан-Каненбургский, который, как потомок последнего короля саксонской династии, пользовался величайшим почетом со стороны всех саксов, уроженцев Северной Англии. Но вместе с царственной кровью своих предков... Ательстан унаследовал и многие из их слабостей. Он был высокого роста, крепкого телосложения, в цвете лет, но его красивое лицо было так вяло, глаза смотрели так тупо и сонно, движения были так ленивы, и он был так медлителен в своих решениях, что его прозвали Ательстаном неповоротливым. Его друзья, а их было немало, и все они, так же, как и Седрик, были к нему страстно привязаны, утверждали, что эта вялость объяснялась не недостатком мужества, а только нерешительностью. По мнению других, пьянство, бывшее его наследственным пороком, ослабило его волю, А длительные периоды запоя были причиной того, что он утратил все свои лучшие качества, за исключением храбрости и вялого добродушия. И вот именно к нему обратился принц Джон с приказанием постраниться и очистить место для Исаака и Ревекки. Ательстан, ошеломленный таким требованием, которое по тогдашнему времени и понятиям было неслыханно оскорбительным, Не был расположен повиноваться принцу, однако он не знал, как ему ответить на подобный приказ, он ограничился полным бездействием. Не сделав ни малейшего движения для исполнения приказа, он широко открыл свои огромные серые глаза и смотрел на принца с таким изумлением, которое могло бы вызвать смех, но нетерпеливому Джону было не до смеха. «Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня», — сказал он. «Деброси, пощекачи-ка его копьем», — продолжал Джон, обратившись к ехавшему рядом с ним рыцарю, предводителю отряда вольных стрелков кандатьеров то есть наемников, не принадлежавших никакой определенной нации и готовых служить любому принцу, который платил им жалование. Даже в свите принца послышался ропот, но Дебраси, чуждый по своей профессии всякой щепетильности, протянул длинное копье и, вероятно, исполнил бы приказание принца, прежде чем Ательстан неповоротливый успел подумать, что надо увернуться от оружия, если бы Седрик с быстротою молнии не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек стальной наконечник копья». Кровь бросилась в лицо принцу Джону. Он злобно выругался и хотел было разродиться не менее сильной угрозой, но замолчал отчасти потому, что свита принялась всячески его уговаривать и успокаивать, отчасти потому, что толпа приветствовала поступок Седрика громкими возгласами одобрения. Принц с негодованием обвел глазами зрителей, как бы выбирая более беззащитную жертву для своего гнева. Взгляд его случайно упал на того самого стрелка в зеленом кафтане, который только что грозил Исааку. Увидев, что этот человек громко и вызывающе выражает свое одобрение Седрику, принц спросил его, почему он так кричит. «А я всегда кричу «Ура!», — отвечал Йомен, когда вижу удачный прицел или смелый удар. «Вот как!» — молвил принц. «Пожалуй, ты и сам ловко попадаешь в цель». «Да не хуже любого лесничего», — сказал Йомин. «Он и за сто шагов не промахнется по мишени Уотта Тиррелла!» — произнес чей-то голос из задних рядов, но чей именно разобрать было нельзя. Этот намек на судьбу его деда, Вильгельма Рыжего, одновременно рассердил и испугал принца Джона. Однако он ограничился тем, что приказал страже присматривать за этим хвастуном Йомином. «Клянусь святой Гризельдой», — прибавил он, — «мы испытаем искусство этого поклонника чужих подвигов». «Я не против такого испытания», — сказал Йомен со свойственным ему хладнокровием. «Что же вы не встаете, саксонские мужланы?» — воскликнул раздосадованный принц. «Клянусь небом! Раз я сказал, еврей будет сидеть рядом с вами!» «Как же можно, с позволением вашей светлости, нам совсем не подобает сидеть рядом с важными господами», — сказал Исаак, хотя он и поспорил из-за места с захудалым и разоренным представителем фамилии Мандидье, но отнюдь не собирался нарушать привилегии зажиточных саксонцев. «Полезай, нечестивый пес, я приказываю тебе», — крикнул принц Джон, — «не то я велю содрать с тебя кожу и выдубить ее на конскую сбрую». Услышав такое приглашение, Исаак начал взбираться по узкой и крутой лесенке на верхнюю галерею. «Посмотрим, кто осмелится его остановить», — сказал принц, пристально глядя на Седрика, который явно намеревался сбросить еврея вниз головой. Но шут вамба предотвратил несчастье неожиданным вмешательством. Он выскочил вперед и, встав между своим хозяином и Исааком, воскликнул «А ну-ка, я попробую!» С этими словами он выхватил из-под полы плаща большой кусок свинины и поднес его к самому носу Исаака. Без сомнения, он захватил с собой этот запас продовольствия на случай, если турнир затянется дольше, чем в состоянии выдержать его аппетит. Увидев перед собой этот омерзительный для него предмет и заметив, что шут занес над его головой свою деревянную шпагу, Исаак резко попятился назад, оступился и покатился вниз по лестнице. Отличная шутка для зрителей, вызвавшая взрывы смеха. Да и сам принц Джон и вся его свита расхохотались от души. «Ну-ка, брат-принц, давай мне приз!» — сказал вамба. «Я победил врага в честном бою! Мечом и щитом!» — прибавил он, размахивая шпагой в одной руке и куском свинины в другой. «Кто ты такой? Откуда взялся, благородный боец?» — сказал принц Джон, продолжая смеяться. «Я дурак по праву рождения!» — отвечал Шут. «Меня зовут Вамба. Я сын безмозглого, который был сыном безголового, а тот, в свою очередь, происходил от Олдермена». «Ну, очистите место еврею в переднем ряду Нижней галереи», — сказал принц Джон, может быть, радуясь случаю отменить свое первоначальное распоряжение. Нельзя же сажать побежденного с победителем. Это противоречит правилам рыцарства. Все лучше, чем сажать мошенника рядом с дураком, а еврея рядом со свиньей. «Спасибо, приятель!» — воскликнул принц Джон. «Ты меня потешил!» «Эй, Исаак, дай-ка мне взаймы пригоршню червонцев!» А Озадаченный этой просьбой, Исаак долго шарил рукой в меховой сумке, висевшей у его пояса, пытаясь выяснить, сколько монет может поместиться в руке, но принц сам разрешил его сомнение. Он, наклонясь с седла, вырвал из рук еврея сумку, вынул оттуда пару золотых монет, бросил их в амбе и поскакал дальше вдоль края ресталища. Зрители начали осыпать насмешками еврея, а принца наградили такими одобрительными возгласами, как будто он совершил честный и благородный поступок.